Иннокентий Белов. Мак 7. Глава первая. Что же, вот и толкнула меня жизнь и ее различные повороты в путь на север, долго откладываемый мной. Не просто так откладываемый, а по понятным причинам. Ведь там меня встретят враги всех свободных теперь людей. А что они попросят с меня за учебу и знания свои? Могут что-то и совсем нехорошее попросить не по душе мне которая. Моя новость про храм с чудесным столом запустила череду событий среди магов. А именно мое бегство, или скорее техничное исчезновение со сцены, привело к погоне за мной и впоследствии именно поэтому этому поимке мага, спешащего на прокачку на смену учителю. Променять теплую и классную гриту на северные радости в виде плохонького, рассыпающегося, некачественного сыра Отвратительно прожаренного хлеба и очень несимпатичных рож великой армии тьмы, тех самых крыс, черноземельских орков под управлением относительных, конечно, наследников Саурона и Сарумана, лучше знающих, как следует жить свободным народом Астара и Черноземья. Это только юные любители прокачки ради прокачки захотят, но отнюдь не такой любитель хорошей жизни, как Ольг Прот. Я не хотел. Только жизнь все же вносит свои неумолимые коррективы. И вот я стремлюсь на север, в те самые чертовые башни проклятых магов. Пока я быстро перебираю ногами, стараясь удалиться подальше от родной сторожки и опасаясь встретить своих бывших однополчан, не думаю, что учебную группу будет возглавлять кто-то уровня Конта или Альса. Это будет один из бывших насильщиков вряд ли допущены к тайнам ратуши и своих старших. Для них я еще начальник и авторитет, наверное. Но когда я легко отболтаюсь, через малое время за мной побегут уже серьезные представители гильдии и вскоре догонят. Альс не удержится, не сможет забыть о донесении про встречу со мной около сторожки, пошлет за мной группу, чтобы убедить меня предстать перед очами любимого начальства, раз уж я так срочно уволился. Тут один выход для меня – это прятаться в храме, что уже не актуально. Или переплывать реку, приближаясь к дороге на рудники, что тоже без всяких гарантий, если мой замысел все-таки охотники раскусят. От гильдии можно уйти, если иметь лошадь, которая делает все же немного больше по расстоянию и везет, не напрягаясь, эти 30 килограммов поклажи. Охотники, конечно, идут налегке. Лес им – дом родной. Но добыча еды и ее готовка занимают то самое время, которое позволит держать мне паритет с ними по скорости. Лошадь Гинс не смог мне предоставить. Ведь это очень подозрительно, если они выйдут через речные ворота с тремя лошадками, а вернутся с двумя. Здесь лошадь – это целое состояние. пропажа одного животного привлечет внимание и вопросы. Пока я официально не объявлен врагом. Поэтому встреча со мной не грозит особыми проблемами. Хотя на особый учет парней поставят и в картотеку отметку сделают. Генсу это не очень страшно. А вот молодому Генсу для карьеры точно помешает. А я хочу, чтобы мои приятели поднимались по служебной лестнице. Ладно. Самое главное, я знаю, что путь сейчас свободен. Силовики только обговаривают новое патрулирование, и будет это не раньше, чем через несколько дней. Я поднялся на знакомый обрыв, прикрываясь кустами. Послушал дорогу впереди и, ориентируясь по светилу, направился к месту своего тайника, до которого я добрался через пару часов. Там я сделал привал, посмотрев, что насобирало мне клея. Очень порадовался за ее ум и способность правильно понимать, что требуется в длительном походе любящему вкусно поесть мужчине. Она не знает, куда я иду. Я просто попросил собрать хорошие еды на пару недель пути. Здесь не так много по весу, но продукты все дорогие и качественные. Вяленая рыба, копченое мясо, сухари и крупа, орехи и семечки, немного меда и малинового чая, к которому я привык в сатуме. Будет ничем погреться вечером, заодно и девушку вспомнить. Потом я перебираю вещи в тайнике... Забираю алмазы, они мне точно окажутся нужны. Еще все земные вещи, которые не страшно оставить или раздарить новым знакомым на сувениры. Золото оставляю. Беру с собой один арбалет. Второй и тот, который достался мне от рыжих, оставляю в этом тайнике. Только снимаю тетиву, пусть останется про запас. Если арбалеты найдут, невелика потеря. Тащить их в башне тяжело, да и нет особого смысла. Вот болты беру все потому что с моей силенкой я могу заменить лучника в перестрелке. Неизменное копье, прихваченное в арсенале баронессы, легкое, просушенное древко и листовидный очень острый наконечник, которым можно бриться при желании. Клея, как женщина, положила в мешок даже немного пенной глины и мочалку из коры осины или похожего на нее местного дерева. Странно, что нет катушки ниток с иголкой. Зато есть бинты на всякий случай. Кольчуга от рыжих. Легкая и прочная. 4-5 килограммов. Куда уж без нее. Хотя, посмотрю еще. Как с ней передвигаться по постоянным спускам и подъемам в сильно пересеченной местности? Может, и оставлю где-нибудь. Одеяло и пара плащей. Все размещаю на своих плечах и вздыхаю. Путь, длиной в 10 дней по диким местам, где не с кем поболтать и пожелать доброго утра, не очень радует. Только деваться зайке больше некуда. Взялся танцевать с дьяволом, то есть с магами. Танцуй до конца, каким бы он ни оказался. Вышел в путь я в первый день недели и шел шесть дней безо всяких приключений, иногда спугивая местных небольших хищников или оленей с косулями на своем пути. Шел, ел, спал ставя сторожок после обеда и ближе к полной ночи, как позволяла выносливость и имелось настроение. Один день провел на берегу рещушки, просто отдыхая и пытаясь на нити синтетической бечевки и загнутый маленький гвоздь с насечкой поймать быструю форель. Ловля шла с переменным успехом, зато я отдохнул физически и морально. Поел свежей рыбки, запеченные в лопухах на углях, до хрустящей корочки внес приятное разнообразие в доставший путь вверх-вниз по предгорьям. На следующий день, когда до границы с севером оставалось еще примерно три дня пути, во время послеобеденного отдыха сработал поставленный сторожок. Кто-то стремительно пересек его границу и быстро двигается ко мне. Я медленно поднялся, нащупав копье. Нарушение произошло с северной стороны. Теперь Я жду секретную группу гильдии или гвардейской разведки, возвращающихся с патрулирования приграничных земель, о которых не мог знать учитель. Но первым делом я увидел знакомого парня в малиновом плаще с обалдевшим видом, рассматривающего мое лицо. Десяток крыс уже окружают меня со всех сторон, и Клемер, опомнившись, махнул им рукой. «Стоим! Это один из магов!» Пришлось крикнуть ему. Когда особо ретивые людоеды собрались попробовать ткнуть меня копьем, на что я отреагировал незамедлительно. «Я тебе сейчас твою палку в зад засуну, придурок!» ряхнул я командным тоном, зная, что крысы уважают только приказной тон и не понимают нормальной человеческой речи. «Ха-ха! Ольг в своем репертуаре!» развеселился маг и подошел ко мне поближе. «Ты решил все же вспомнить о своих друзьях почти через год!» С иронией произнес Кремер. Но глаза его смотрят бдительно и настойчиво. В самом деле, он ждет моего объяснения, почему я пропал на столько времени и не слал донесений в центр. Вспомнишь тут, когда друзья с севера посылают тебя к надежнейшему замороженному агенту, а он первыми же словами признается, что работает на магов, не услышав даже условленного приветствия. Недовольно и язвительно пробормотал я. «И как прошла ваша встреча?» «Да вроде нормально. Только через полчаса он побежал в сторону поста гвардии с моим донесением в кармане». Так же ответил я. «И?» Кремер, кажется, не знает, верить мне или нет. «И получил бот в спину, поэтому сразу же умер. Для надежности...» отправился путешествовать по Протве, знакомиться с рыбами и русалками. Миф про русалок присутствует в местном фольклоре, как ни странно. Так что Клис Верный давно уже работал на город и оказался просто счастлив сдать человека с севера. Отрубил я, глядя в глаза магу. А неужели это так и оказалось? Кремер, показалось, не поверил мне. Это уже не важно. Важно другое. Куда ты бежишь такой веселой гурьбой? С сарказмом спросил уже я. Неужели прокачиваться в храм? Пока это не твое дело, отрезал маг, посуровев лицом. Не мое. Да как сказать, честно говоря. Я запарился убирать следы после предыдущего посетителя. Сам-то он не догадался это сделать. Это все же я рассказал вам, где находится храм. И очень глупо сдавать его охотникам. На это мы не договаривались. Теперь Кремер заинтересовался не на шутку. «Кто там был, ты знаешь?» «Я не знаю. Но дерьмо после них и след от костра я спрятал. Было это в середине первого месяца осени. После этого там никого не было. Я гостил там неделю назад». С чем нужным добавить я, видя, что Кремера эти слова очень заинтересовали. Значит, Польса схватили перед храмом, пробормотал Кремер. Понятно. Теперь знаю, как зовут Мага в и то, что на севере, знают о его пленении. Что, впрочем, совсем не удивительно. Его же с триумфом провели по городу, как будто римского императора встречали. А вы Цезарь. А где ты был все это время? Прозвучал самый серьезный вопрос наконец. На той стороне гор. И оказался там самым крутым магом на все три страны, чтоб ты знал. Ты был в Сатуме? И в Сатуме, Бутин проклят, и в Теруме, вполне приличная страна. И в Каляндии тоже вполне приличное королевство. Целых полгода пропадал там. Откровенное недоверие Кремера начинает мне надоедать. Да, я перешел перевалы в середине осени и чуть не замерз там, возвращаясь зимой обратно. Я не самоубийца. Перешел обратно, даже не один, только осмицу назад. Узнал много важного от своих людей в Астере и теперь спешу на север. Храм я посещал и могу сказать, что после меня никого там не было. И тебе, кстати, туда совсем не надо идти. Я замолчал и сел на свой плащ с важным видом. Кремер тоже присел, махнув рукой своим слугам, и они, наконец, отошли от нас. Почему не надо? Этот вопрос пробил завесу сарказма мага в отношении меня. «Есть у меня подозрение, что встретишь ты по дороге, мил человек, суровых и крутых парней, а слуги твои не помогут, даже никак не помогут». «Точно? Как ты можешь такое знать, если не работаешь на город?» «Не хочешь – не верь. Будешь с тем магом, который еще неплохо сейчас живет» бороться за право не сидеть в подвале рядом с раскаленными щипцами, которыми так удобно отрывать плоть от костей. Да, вас там уже четверо будет, и только один не окажется в подвале, прикованный к железному стулу с дыркой под задницей, чтобы не доставать охрану разговорами про посрать лишний раз. Нарисованная картина впечатлила Кремера, и я понял, что ничего подробного про ситуацию в городе он не знает. Известно им, что пленный мак очутился в городе, и все. Людей, активно работающих на север, больше не осталось. Совсем уж некому слать донесения и запускать птиц. Я начал собирать свои вещи и упаковывать их в мешки. Сколько до Скалистых Нагорий? Спросил я Кремера. Три дня пути, ответил тот и спохватился. А ты куда собрался? Я тебя еще не отпускал и не решил, что с тобой делать. Паренек решил показать характер. Придется его расстроить и удивить. Не думаю, что ты можешь приказать более сильному магу. Буднично, как о чем-то неважном, бросил я. Общество это не поймет. Пока Кремер ошеловленно вникает в мои слова, я закинул мешки на плечи. Но как, ты же был первой ступени? Не мог ты так быстро достичь третьей? Это невозможно! На Кремера Жалко сейчас смотреть. Третий? Задумался я. Давно это было. Полгода назад. Я в королевстве не зря прожил пять месяцев. Хорошо прокачался. И теперь я маг четвертой ступени. На Кремера теперь стоит посмотреть. Неверие в мои слова плавно переходит в отчаяние. И вся эта гамма чувств отлично показалась на его лице. Я тебя, как старого товарища. «Не заставляю меня слушаться, но еще раз повторю. До храма вы не дойдете, и скоро ты будешь сидеть в подвале на железном стуле, где продолжишь ходить под себя. А север потеряет одного из лучших своих представителей. Тем больше вреда нашему делу ты принесешь в городе». Моя уверенность и слова совсем подавили Кремера. Помню я хорошо, что в первый раз все так же случилось. «Я так рассчитывал на храм!» чтобы усилиться там как учитель. Он почти дошел до пятого, представляешь, пятого уровня. Теперь он сильнейший из оставшихся магов. Теперь он может сравниться с прежними магами. Кажется, это все же сильное преувеличение. До седьмого и восьмого уровней учителю как до луны, точно. Насколько я понял, охотники с гвардией не постоянно прочесывают предгорья сиреневых гор. Но уже дня три идут к скалистым нагорьям, если не четыре. Всегда лучше предполагать худшее, то есть они могут оказаться в двух-трех переходах от нас. Поэтому я ухожу и советую тебе недолго думать. Может, я ошибаюсь, все-таки они еще ближе. Со мной и тобой мы отобьемся, если лучник не утыкает нас обоих стрелами, конечно. Меня не утыкает, буркнул Маг. Вот как. Есть, значит, такое умение. Еще интереснее. Я вручил Кремеру зажигалку и показал, как ей пользоваться, чтобы разочарование мага оказалось не таким горьким. Это чудесная вещь! Она из твоего мира! Дорогая она, наверное, очень. Ой, какая дорогая! Эти, которые биг, особенно. Мне с трудом удалось скрыть улыбку на лице. Мы дружно зашагали в обратный путь, что крысы восприняли очень положительно. Они расслышали мои отдельные слова, которые я не приглушал, и поняли, что так они спасают свои шкуры. Что еще сказать? Идти по диким местам, пусть и в окружении слуг, как я решил назвать бывших людей, чтобы они казались не такими отвратительными, все же легче, а возможность перекинуться парой фраз со спутником каждый час тоже благотворно сказывается на настроении. Шутки ради, я показал Кремеру и коробок полный спичек, Назвал их одним словом – КЦ. Как в одном незабываемом фильме за одну и цену обозначил фантастическую. Десять золотых за каждую КЦ, взяв пример с героя фильма. Что мне еще остается делать, кроме как не юморить и пытаться развеселить себя? С каждым шагом я приближаюсь к воротам Барадура в окружении настоящих орков, чтобы немного предать, пусть и только на словах, род человеческий. Отступники, которые не особо и виноваты в прошедшем апокалипсисе, сами по большей части жертвы, упорно встающие на путь прямой вражды со свободными народами Гондора и Рохана, говоря литературным языком, никак не могущие понять и признать, что время их ушло, что они могут как-то уцелеть, если предложат мировую Астору, которую тот, скорее всего, что и не примет. Астору тоже необходим жестокий и коварный враг. Там ведь не догадываются, что могущество магов осталось в прошлом. Впрочем, даже если и догадываются, то все равно никогда это не признают. Внешний враг. Именно так, с большой буквы, необходимы ли те города, чтобы еще крепче держать власть и передать ее достойным наследникам. Своим, уже хорошо разбалованным деткам. Еще немного, и население города поделят, негласно, конечно, на патрициев и плебеев, и оставят такой порядок, называя власть элиты демократией. Придумают две партии, мало чем по сути отличающиеся друг от друга, но ведущие внешне очень непримиримую для простого обывателя борьбу. И станут они править сотни лет, несменяемо вдвоем оставаясь на вершине власти при одних и тех же акционерах. И станут себя хвалить. Очень и посылать канонерки в другие недостаточно демократические страны, типа бейств или северных городов на побережье, давно захваченных силами зла. Ну, если там найдут нефть или еще какие полезные в хозяйстве богатства. Так что саруманы севера и их неисчислимые орды урукхаев долго еще будут пугалом свободного мира, настоящими поедателями сладкого человеческого мяса. Пока лет через 10-15 не окажется, что грозный враг просто вымер поголовно, не имея подпитки свежими орками и магами. И вошедшие с опаской крепкие воины обнаружат в башнях только тощих стариков, уже не могущих подняться на верхний этаж без чужой помощи. Ладно, чего это я о грустном, но закономерном конце магической жизни? Еще есть и знания! и организация, и верные, в кавычках, слуги. На Крайнем Севере, в башнях Великих Магов, найдется волшебная вундервафля, и весь мир созрогнется. Так вот, я при этом событии обязан присутствовать лично.